Кажется, я нашел выход. Они начали шептаться. Мадам Бувиль недоверчиво качала головой. Раза два она метнула быстрый взгляд в сторону Мари. Поговори с ней сам, наконец сказала она. Меня она терпеть не может. Бувиль снова подошел к молодой женщине. Марии. Дитя моё, начал он. Вы можете оказать огромную услугу нашему малютке королю, к которому, как я вижу, вы по-настоящему привязались. Видите ли, сейчас на церемонию представления съедутся бароны, но мы с супругой боимся, как бы короля не застудили. Вспомните-ка, что у него во время крестин был родинчик. И вообразите, что получится, если его снова при всех схватят судороги. Начнут болтать, что он не жилец на этом свете, наши враги и без того стараются распространять такие слухи. Ведь мы, бароны, прирожденные воины, нам нужен такой король, чтобы даже в младенчестве в нем чувствовалась сила. а ваши дитя и потомщии лучше выглядит вот мы и решили показать его баронам вместо настоящего короля мари испуганно вскинула глаза на мадам бувиль которая поспешно проговорила э, я тут ни причём это придумал мой супруг а не будет ли в том греха месьер Какой же тут грех, дитя моё, напротив, оберегать короля? Это не грех, а добродетель. И уже не впервые народу представляют крепкого младенца вместо хилого наследника престола смело солгал Бувиль, решив покривить душой ради такого случая. А вдруг кто-нибудь заметит? Да как же заметить, воскликнула мадам Бувиль. у бани беленькие, к тому же все новорожденные на одно лицо и меняются с каждым днем. Ну, скажите, кто знает короля? Мистер Жуанвиль, который ничего не видит, регент, который почти не видит, деканнатабль, который лучше разбирается в лошадях, чем в новорожденных младенцах. А графиня Маго не удивится, если не заметит следа от чепцов. Да как же она, увидит под чепчиком и короной. К тому же сегодня день пасмурный, боюсь, придется зажечь свечи, добавил Бувиль, кивая на окно, куда еле пробивался печальный ноябрьский свет. Мари исчерпала все свои доводы. В глубине души мысль о замене короля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 а поверх чипца — крохотную корону. Все эти предметы входили в обязательное для венценосного младенца приданое. Какой же ты у меня хорошенький, жену, твердила Мари. Господи, да у него корона, настоящая корона. А ведь придется тебе ее отдать королю. Слышишь, сынок?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 воображаю, что с ним будет, когда я скажу, что его сын молочный брат короля, и что именно его показывали баронам. Станная у нас со згучья судьба, и все таки я ни с кем бы не поменялась. Как хорошо, что я полюбила его.